Триста семидесятая. Гуру. Во сколько миллионов новых жертв оценивает человечество свое возрождение? Во сколько новых катастроф, чтобы найти силы в себе отвратиться от старого мира, отбросить его цепи и освобожденно войти в новый мир? Мир, свободный от войн, насилия, атомных бомб, ядовитых газов и прочих ужасов, хладящие юги. Космическое противодействие Обезумевшим силам старого мира будет все время возрастать, пока они не будут сломлены окончательно».